Старк. После вечерней прогулки с собакой, а по пятницам я гулял с ней намного дольше, чем обычно, наконец-то можно было позволить себе блаженно полежать на тахте и спокойно почитать перед сном скопившиеся за неделю газеты. Бегло просматривая их одну за другой и прочитывая наиболее интересные статьи, я откладывал их в сторону. Мои глаза сонно закрывались, сказывалось постоянное недосыпание. Но вот от московского комсомольца, который уже находился у меня в руках, вдруг повеяло чем-то необычным, зловещим и настораживающим. Пересиливая одолевавший меня сон, я с особым вниманием вчитывался в крупные заголовки статей, но ничего особенного в них не находил. Хотя Овладевшее мною чувство непонятной тревоги не проходило. Сложив газету, я уже собрался её отложить к прочитанным, но движение руки в сторону кипы не получилось. Газета на какой-то миг застыла перед моими глазами, а полосонный взгляд выхватил ранее незамеченный маленький заголовок, спрятавшийся в нижней части первой страницы, в разделе криминальной хроники. Генерал-майор Агру взорвали в подъезде. Я читал заметку сначала про себя, затем вслух и не верил ни глазам, ни ушам. Генерал-майор главного разведывательного управления Генштаба, работавший до недавнего времени в Росском вооружении, стал в среду вечером жертвой мощного взрыва. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда генерал вошёл в подъезд своего дома. Если первые строки сообщения меня не только вывели из состояния сна, но и повергли в шок, то последующие подействовали несколько успокаивающим образом. Автор статьи далее описал: "Однако остаётся непонятным, как при таком мощном взрыве генерал умудрился не только выжить, но и почти не пострадать. Генерала госпитализировали с осколочными ранениями ног, И врачи считают, что ранение не опасно для его здоровья. Я несколько раз перечитал заметку, не веря, что это действительно могло случиться с моим другом. Но ошибки быть не могло. Фамилия, имя и отчество, а также воинское звание всё действительно совпадало. Генерал слоу человеком-легендой. Я никогда не интересовался его служебными делами, и для меня стало полным откровением, узнать из газеты, что Юрий Александрович, оказывается, служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны, а после ухода с действительной службы в отставку работал в организации, занимающейся экспортом самого современного оружия. Я всегда считал, что он генерал инженерных войск, руководит проектированием и строительством военных объектов. подземных шахт для пуска из них стратегических баллистических ракет. Во время наших многочисленных встреч всегда находились интересные темы для разговоров. Этот добрый, а вернее, добрейший человек с военной выправкой обожал собак. Причём бездомные дворняги входили в их число. Но следует сразу отметить, что сердце Юрия Александровича всегда принадлежало немецким овчаркам. Он их страстно любил, однако из-за специфики своей работы, связанной с постоянными командировками по стране, позволить себе завести дома собаку не мог. Генерал любовался чужими овчарками, мечтая об завестись своей сразу же после ухода в отставку или, как говорят гражданские люди, выхода на заслуженную пенсию. И вот когда наконец приблизился долгожданный срок отставки, И уже чётко и ясно обрисовывалась более или менее спокойная домашняя жизнь без длительных командировок. Юрий Александрович первым делом позвонил в городской клуб служебного собаководства и получил нужный адрес. Щенка выбрал сразу, без малейших колебаний и раздумий, того, который первым подошёл к нему и тонюсенько тявкнул, словно сказал ему: "Возьми меня". Этот щенячий сигнал Юрий Александрович принял к сведению, и толстенкий карапус морского пола стал его собственностью. Дома собаку ожидала удобная и мягкая постелька, приготовленная хозяином из большого куска натуральной цигейки, которая должна была напоминать малышу уютное тёплое ложе под для мамочки братьев и сестёр. А ещё щенка ждало много вкусной еды. Проголодавшийся за короткое время переезда на новое место Кутёнок, с жадностью набросился на мелко нарезанное вкусное парное мясо. Его животик сразу так раздулся и отяжелел, что малыш, переваливаясь с боку на бок, с большим трудом преодолел несколько метров, но так и не дойдя до своего места постельки, упал без сил прямо на ноги Юрия Александровича и тут же погрузился в крепкий сон на мягких домашних тапках своего хозяина боясь пошевелиться и потревожить послеобеденный сон щенка Юрий Александрович просидел в кресле не менее часа внимательно наблюдая за своим питомцем вскоре малыш приоткрыл глазки и зевнул широко открыв пасть с чёрным нёбом утыканную ровным рядком тоненьких словно острые иголки молочных зубов При этом его маленький розовый язык, вытягиваясь, становился необычайно длинным, а кончик смешно загибался вверх. А из рта этого крошечного создания исходил незабываемый для каждого собачника, особенный и ни с чем не сравнимый приятный щенячий запах. Юрий Александрович от подобного аромата, вызвавшего неподдельное блаженство, почувствовал себя на вершине счастья. Наконец-то сбылась мечта его жизни. До пенсии генералу оставалось совсем немного. Подготовленные документы об окончании военной службы направить в соответствующий отдел министерства, а там отставка и полная свобода. Где-то к концу четвёртой недели пребывания щенка в доме Юрий Александрович спохватился. Двухмесячному щенку Срочно требовалась первая профилактическая прививка от чумы. В первый же субботний день в 8:30 утра Юрий Александрович со щенком уже находился в районной ветеринарной лечебнице. Врач, с которой он накануне договорился по телефону о проведении прививки, просила приехать пораньше, до начала приёма больных животных. Но, как назло, буквально следом за ним В приёмной покои лечебницы двое мужчин внесли на одеяле большую лохматую собаку белого окраса с крупными жёлто-коричневыми пятнами, неравномерно разбросанными по всему телу. Юрий Александрович без труда узнал в ней молодого сенбернара. Голова больной собаки находилась в запрокинутом положении и непрерывно ходила ходуном из стороны в сторону, а из полураскрытой оскалевшей пасти Так, подёргиванием в разные стороны разбрызгивалась липкая слюна. Какое-то количество слюны попало даже на одежду Юрия Александровича и на его щенка, который с нескрываемым любопытством наблюдал за происходящим. Генерал собрался было сделать замечание владельцам больного сенбернара, но ещё раз взглянув на беднягу, находящегося в бессознательном состоянии, решил промолчать. Больное животное есть больное животное. И оно за себя не отвечает, а его владельцы, они, как и положено в таких случаях, приехали в лечебницу, как и он, за ветеринарной помощью. Правда, один за профилактической прививкой, а другие спасать от смерти своего друга. Юрий Александрович ещё раз невольно взглянул на несчастного Сенбернара. Глазные яблоки припадошной собаки по-прежнему были заведены под верхнее веки. Голова продолжала бешено мотаться из стороны в сторону, а конечности как будто и не собирались замедлять свой бег. Картина выглядела страшной и гнетущей. Конечно, подумал Юрий Александрович, куда же им, как не в лечебницу? И чтобы не заразиться от чумной собаки, он тут же, подняв щенка с пола и нежно прижав к своей груди, прикрыл его плащом. Проделал это Юрий Александрович нисколько не смущаясь, так как приехал в лечебницу в гражданской одежде. Наконец появилась дежурный врач, с которой он договорился о вакцинации. Но она, вежливо поздоровавшись с Юрием Александровичем, почему-то стала заниматься не его щенком, а больным Сен-Бернаром. Один укол, второй, третий, четвертый. Однако полностью купировать приступ эпилепсии – ей так и не удалось припадки став немного слабее совсем не прекратились врач выждав ещё некоторое время и по-видимому поняв что больше она ничем не сможет помочь не приходящему в сознание собаке пригласила в кабинет юрия alexandroвича процедура прививки заняла не более одной минуты укол врач сделала ловко щенок даже не пискнул хозяин уже Она наказала через 3 недели прийти со щенком снова для повторного введения вакцины. Поблагодарив врача, Юрий Александрович положил ей на стол заранее приготовленные 25 рублей. Такими щедрыми чаевыми доктор Шу ещё никто не одаривал. Но до повторной вакцинации или по научному ревакцинации дело не дошло. На 7-й день щенок сделался грустным и вялым. отказался есть своё любимое мясо и на сахарную косточку тоже не обратил никакого внимания, хотя раньше засыпал с ней в обнимку. От дневного света малыш забился в тёмную кладовку и там залёг. Когда вечером Юрий Александрович приехал с работы, щенок его не встретил. На зов любимого человека отозвался не сразу, а когда подошёл, еле передвигаясь на ослабевших ногах, Владелец собаки от увиденной картины пришёл в ужас. Он не узнал своего питомца. Из глаз овчарки выделялся жёлто-зелёный гной, из-за чего веки с длинными чёрными ресницами выглядели слипшимися. Щенку потребовались значительные усилия, чтобы их шире открыть и взглянуть на своего хозяина. Но гнойная пелена застилала его взор, и пёсик отчаянно тёр глаза передними лапами. и тряс головой. Чёрный кожаный и холодный нос щенка тоже изменился, стал шершавым, сухим и горячим. А его шерсть, она излоснявшаяся и блестящая, моментально превратилась в тусклую и взъерошенную. От кожи исходил какой-то нездоровый запах. Юрию Александровичу стало сразу ясно, С его малышом случилась беда. Диагноз болезненно напрашивался сам собой чума. И, конечно же, как бывает в таких случаях, спасение щенка теперь зависело только от ветеринаров. В том же кабинете, где щенку делали первую прививку от чумы, его смотрела всё та же врач. Она измерила больному температуру и ужаснулась. Ртутный столбик ушел за отметку в 41 градус по Цельсию. Собака тяжело дышала и подкашливала. Ее маленькое сердечко билось так сильно, что пульс вибрировал с частотой барабанной дроби. И казалось, что вот-вот сердечно-сосудистая система не выдержит такого бешеного ритма. После нескольких внутривенных вливаний лекарств песик совсем сник, И я стал вообще безучастным ко всему происходящему. Врач предупредил Аюри Александровича, что на лечебные процедуры привозить щенка следует каждый день. Их сказаному добавила тихим голосом: "Правда, если я сама не разболеюсь и не свалюсь. У нас в лечебнице так холодно". Юрий Александрович взглянул на простуженную и сипло говорящую в нос женщину, потом На рассохшиеся и перекошенные оконные рамы, совсем забывшие масляную краску, на разбитые стекла, из которых несло осенним холодным ветром. Затем перевел взгляд на потолок. От дождей и протекающей крыши он выглядел грязно-серым и проросшим черной кружевной плесенью. Местами уже осыпался, оголяя прогнившие, тонкие деревянные планки-дранки, сбитые крест-накрест. некогда державшая штукатурку. Болезнь любимого щенка и убогость помещения лечебницы подействовали на Юрия Александровича удручающе. От главного врача Юрий Александрович узнал, что на капитальный ремонт лечебницы в столичном главке нет денег. Обещали построить в необозримом будущем новую. Мы-то ведь стоим не в центре города, пояснил он. и сам себе, по-видимому, обречён на добавил. При моей жизни вряд ли это сбудется. Юрий Александрович твёрдо пообещав ему помочь с ремонтом здания за счёт военного ведомства, в свою очередь, просил приложить все силы и умения врачей в деле спасения тяжелобольного щенка. Через 3 дня в ветеринарной лечебнице начался капитальный ремонт. С самого утра до вечера на крыше ветхого строения стучали жестянщики из Стройбата. Новая металлическая кровля, отливающая цинковым блеском в скупых осенних солнечных лучах, постепенно наступала на разбитое и поросшее мхом старое, давно разбитое шиферное покрытие, которое по расчёту чиновников должно было ещё несколько лет служить образом крыши. Внутри строения тоже кипела работа. Военные строители уже меняли оконные коробки и вставляли новые рамы, и тут же на заводской грунт наносили белоснежное масляное сверкающее покрытие. Протертый до дыр и рванный линолеум меняли на новый. Потолок, пол, окна и стены все отливало белизной и принимало подобающий вид лечебного ветеринарного учреждения. Лечебница-развалюха преображалась на глазах. Больной щенок тоже менялся на глазах хозяина, только наоборот, в худшую сторону. Сказывалась не спадающая высокая температура, тяжелейшим образом изнуряющее щенячье тельце. Несмотря на активное лечение, проводимое врачами, собака по-прежнему не пила и не ела. Одним словом, выздоравливать у неё не получалось. А через несколько дней вообще закрыла глаза, наполненные густым жёлто-зелёным гноем, на которых к тому же появились обширные бельма, и вскоре впала в коматозное состояние. Ремонт ветеринарной лечебницы завершился одновременно с усыплением щенка. Так называемую эвтаназию с помощью инъекции нашатырного спирта в лёгкие врач собралась проводить всё в том же кабинете, под несчастливым номером 7. Но хозяин так и не пришедшего в сознание умирающего щенка не смог себя заставить присутствовать при таком, на его взгляд, негуманном способе умерщвления животного. Передав врачу завёрнутое в шотландский шерстяной плед невесомое тельце своего питомца и несколько крупных денежных купюр, Юрий Александрович круто по-военному развернулся и быстрым шагом пошел на выход к ожидавшей его машине. Как рассказывал потом водитель-прапорщик своему сменщику, шеф выглядел чернее своей черной «Волги». Целый год отставной генерал даже не помышлял о собаке. Старался не смотреть на чужих. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не стечение обстоятельств, связанных с С начавшейся в Советском Союзе Горбачёвской перестройкой на родину из Германии в срочном порядке возвращалась западная группировка советских войск. Один из высокопоставленных генералов эвакуировал в Москву свою немногочисленную семью, состоящую из жены и младшей дочери Хельле, породыстой немецкой овчарки трёхлетнего возраста. Немка находилась в интересном положении, И примерно через неделю у неё ожидались роды. На вопрос генерала о возможности поездки по железной дороге, сильно раздавшейся в боках собаки, германский ветеринар пытался успокоить его словами: "Гуд, гуд", а через военного переводчика пояснил, что у русских в Москве есть врачи, которые не только хорошо лечат собак и кошек, но и пишут о них книги. И в качестве примера назвал несколько известных немецких фамилий владельцев собак, вернувшихся со своими четвероногими питомцами в Германию после продолжительного проживания в СССР, и у которых приватным ветеринаром был такой врач. Открыв свой гроссбух на букву Б, седовласый грузный ветеринар переписал на личный фирменный бланк фамилию русского ветеринарного врача, иткнув своим толстенным пальцем в написанной им строке и дважды произнеся «Артст Гуд! Артст Гуд! Хороший врач!» передал его генералу. Беременность никоим образом не портила красоту этой рыжевато-чепрачной высокопородной немецкой овчарки. Ее огромный живот вмещал, по крайней мере, с полдюжины кляйны киндер. При этом Хелли чувствовала себя превосходно. Аппетит оставался отличным, правда, немного повышенным. Но это физиологическое явление вполне легко объяснялось. Сердечная деятельность у Хельлы была в норме и никаких отклонений в связи с щенностью не имела. Так что состояние здоровья собаки у меня никаких опасений не вызывало, и я лишь порекомендовал владельцам ни в коем случае не сокращать время мацеона. Ежедневные прогулки на поводке Без резких движений и прыжков в высоту или через препятствия должны были способствовать сохранению хорошей физической формы собаки, а это в свою очередь гарантировало организму самостоятельную и активную родовую деятельность. У физически крепких собак, правильно содержавшихся весь период беременности, по нашим врачебным наблюдениям, процесс родов и послеродовой период обычно протекали благополучно, и без послеродовых осложнений. Однако в случае с первородящими мы, ветеринарные врачи, независимо от этого, всегда испытывали некоторые опасения. В связи с чем нам приходилось не сбрасывать со счетов появление любых неожиданностей. Поэтому на всякий случай я связался по телефону со своим коллегой и другом блестящим хирургом из Московской ветеринарной академии Константином Петраковым и заручился его поддержкой при необходимости провести на дому у владельцев операцию кесарево сечения. Одним словом, к родам Хелли мы подготовились заранее и основательно. Шесть крупных щенят появились на свет в течение одной ночи. Роды у Хелли протекали достаточно напряженно, Но без осложнений. К рассвету четыре мальчика и две девочки уже активно сосали свою уставшую от родов мамочку. Причём девочки оказались намного проворнее мальчиков. Они быстрее находили самые молочные соски и сразу крепко накрепко присасывались к ним. А, насосавшись молока, отваливались и тут же крепко засыпали. На третьи сутки я удалил щенкам прибылые пальцы, которых по нашим кинологическим стандартам на задних конечностях не должно было быть, а на ранки наложил швы из тонких, но крепких шёлковых нитей. И опять же, девочки и мальчики при этой косметической хирургической операции вели себя совершенно по-разному. Девочки недовольно громко вопили тонюсенькими голосами, А мальчики эту процедуру переносили тихо и покорно. Редко кто-то из них издавал хотя бы один плачущий звук. Но к счастью, их строгая мама дать оценку поведения каждому щенку не могла. Её, по моей рекомендации, владельцы заблаговременно увели из дома на внеочередную прогулку. Как только стрелка на стенах часов подошла к намеченной мною отметке, в квартиру вошла точнее, словно ураган, влетела взволнованная Хелли. Ещё бы, ведь ей показалось, что она гуляла целую вечность, хотя на самом деле всего лишь 20 минут. Сука стремительно подошла к столу, на котором я только что проводил косметические операции щенкам, и силой втянула воздух. Но кроме запаха настойки йода и спирта, узнать ей больше ничего не удалось. Слегка повиливая хвостом, Она смотрела мне прямо в глаза, словно спрашивая, брал ли я в руки ее щенят, находились ли они вот на этом столе сильно пахнущим медикаментами. Будучи горячо любящей мамочкой, собака, по-видимому, пересчитала щенков и, убедившись в полной сохранности потомства, вернулась в прихожую, где уже стоял на готове тазик с мыльной теплой водой. Лишь после того, как лапы овчарки были вымыты и насухо вытерты, она вернулась к детям. Всего несколько мгновений подумав, как ей лучше улечься, собака приняла на постельке такое положение своего тела, что все шесть щенят оказались подле ее сосков, из которых уже капало молоко, и тут же своими голодными ротиками стали впиваться в кормилицу. А Хелли... Полностью успокоившись, мирно лежала, прикрыв глаза. Она глубоко и часто дышала, наслаждаясь своим материнским счастьем. И только тогда, когда детки сытно наевшись, отвалились от сосков, сука стала их вылизывать и тщательно обследовать. Собачий нюх, тем более немецкой овчарки, обмануть сложно. Она быстро обнаружила, что на задних конечностях каждого младенца Присутствуют шёлковые нити, которых раньше она не замечала. Не понимая, в чём тут дело, но ясно сознавая, что это творение моих рук, она серьёзным видом тут же направилась в мою сторону за получением разъяснения по этому вопросу. Бесцеремонно взяв Хелли за загривок и поставив перед собой, я принялся методично ощупывать её живот. За эти 3 дня Оба рога матки заметно сократились. Послеродовый период у суки проходил нормально. Никаких патологических выделений не наблюдалось. Состояние собаки вызвало у меня полное удовлетворение. Дружески погладив Хелли по темечку и пересказав ей свое впечатление о ее здоровье, я ее отпустил. Овчарка... Почувствовав, что мои руки ее больше не удерживают, обрадовалась. Она поняла, что даже если я что-то и делал с ее детьми, то это им никакого вреда не принесло, так же, как и ей осмотр с неприятными глубокими надавливаниями и нажатиями на живот. Что эта диагностическая процедура, по-нашему, по-врачебному, называется пальпацией, собака, конечно же, просто не знала. Так вот, дружелюбно повиливая хвостом, Хелли игривой походкой поспешно скрылась в соседней комнате, где крепко спали её сытые детки. Щенки росли быстро. В 3 недели они уже самостоятельно ели настоящую пищу, состоящую из промолотого сырого мяса, творога, молочной геркулесовой каши, морковки, зелёных овощей и свежих яблок. Но всё равно продолжали подсасывать свою изрядно похудевшую мать. Хельле оказалась доброй матерью. Она никогда не отказывала своим подросшим деткам в желании пососать молока. И даже когда кто-то из щенят прихватывал своими острыми, как иголки, зубами её израненный сосок, Хельле только тихо стонала, однако мужественно терпела боль. давая малышу еще раз насладиться целебным материнским питанием. Надо оговориться, что заводчики решили отдавать щенят новым владельцам по строгим европейским меркам, не ранее двух месяцев после сделанных прививок. И это было с их стороны правильное решение. Так что в восемь недель все потомство Хелли было привито от чумы, гепатита, парвовирусного гастроэнтерита и, и других наиболее распространённых собачьих инфекций. Как и предписано в инструкции по вакцинному делу, повторную прививку щенятам следовало провести через 3-4 недели. Именно она гарантировала щенкам не только более стойкий иммунитет, но и продолжительный по времени. Ревакцинацию будем проводить уже с новыми владельцами наших красавцев. Соберём всех вместе, И заодно посмотрим, как растут малыши. Расставаться с ними даже сейчас жалко, с грустью в голосе говорил хозяин Хельлы. Действительно, на редкость отличные щенки, согласился я. А что до ревакцинации, то к этому моменту каждый из новых владельцев этих бесценных щенят пусть приготовит для меня интересующие его вопросы. Наверняка они к тому времени появятся. Вечером того же дня мне домой позвонил будущий владелец одного из кабельков. Генерал Ковалёв, Юрий Александрович, чётко представился он и сразу по лаконенному пережёл к изложению сути дела. У меня к вам Анатолий Евгеньевич имеется несколько вопросов по поводу моего щенка, которого мне предстоит взять в дом. Но по телефону расспрашивать вас мне бы не хотелось. Так как это вам не совсем удобно, вы не могли бы приехать ко мне, допустим, завтра? Я пришлю за вами машину, а ещё лучше приеду сам. Хорошо? ответил я. В назначенное время служебная машина будущего владельца собаки стояла около подъезда. При моём появлении седой брюнет в элегантном штатском костюме вышел из автомобиля и направился мне навстречу. Дружески улыбаясь, словно старый знакомый, он первым подал мне руку и назвал себя: Ковалёв Юрий Александрович. Как только мы зашли в дом, он сразу показал мне место в прихожей, где будет находиться его щенок, и шутливым тоном процитировал наставление из моей книги: Место щенка не должно находиться на сквозняке, на проходе и подальше от батареи центрального отопления. В тон ему я продолжил: ни у наружной холодной стены дома, ни у балконной двери, ни у компьютера и ни под микроволновой печкой. А вот этого, Анатолий Евгеньевич, вашей доврачебной помощи нет, с улыбкой отметил генерал Ковалёв. Да, действительно, нет. Но эти факторы для сохранения здоровья у маленького щенка очень важны. Дело в том, что когда издавалась книга, Подобная электронная техника в домах горожан отсутствовала, парировал я. Согласен, полностью с вами согласен, кивнул головой Юрий Александрович и продолжил. С каждым днём появляется всё больше и больше новой бытовой техники, в том числе электронной и высокочастотной, и многое из этого наверняка не безобидно для здоровья собаки. Так что, Анатолий Евгеньевич, нам собаководам Нужна ваша новая книга с расширенными сведениями, но в то же время компактная, чтобы всегда была у владельца под рукой. Когда осмотр жилья щенка был закончен, мы перешли в кухню. Вот миски для моего старка: одна для еды, а другая для воды. Эмалированные, я думаю, самые подходящие для малыша. Вы сказали для старка, я не ослышался? Удивленно переспросил я будущего хозяина щенка. «Слово-то какое интересное!» «Что, Анатолий Евгеньевич, такого имени у собаки вы еще не встречали?» «Нет». «Ни разу не встречал такую кличку», — признался я. «Старк» звучит по-русски. На немецком же произносится немного шипяще «штарк». Слово имеет несколько значений. Обладающий суровой внешностью, сильный, крепкий и мощный, могучий, непримиримый и стойкий, готовый ради своего хозяина отдать жизнь, торжественно и гордо произнёс Юрий Александрович. Вот это кличка. И как здорово она подходит для кобеля немецкой овчарки. Первый раз с такой сталкиваюсь, искренне восхитился я. И тут же занёс её в библиографическую карточку. На каждого пациента такую карточку заводите. В свою очередь, поинтересовался генерал Ковалёв. Да. Все прививки, осмотры, хвори и применённые схемы лечения. При необходимости достаю из ящичка и смотрю, у кого срок ревакцинации подходит, а кого из владельцев, наоборот, следует предостеречь, чтобы её не проводил, так как у животного имеются к этому противопоказания. Не дай бог сделает прививку, а у собаки в анамнезе эпилептическая болезнь, и тогда обострение припадков и прочие осложнения неминуемы. И кроме всего прочего, для новой книги материал сам собой незаметно накапливается. Вот так, за застольем и беседой на бескрайнюю кинологическую тему незаметно пролетел вечер. Юрий Александрович за разговором по секрету сообщил мне, что очень нервничает, так как не знает, будет ли щенок в новом доме плакать и скучать по своей маме, ну и так далее. Всё должно быть хорошо, успокоил я генерала. Вы, Юрий Александрович, тот человек, который умеет с первой минуты общения расположить к себе нового знакомого. К примеру, меня, добавил я для большей ясности. Вы человек необыкновенной души. Собакам нравятся такие люди. Мне кажется, что щенку в вашем доме будет спокойно и уютно. А потом вы уже несколько раз навещали Старка и играли с ним. Он с вами успел подружиться, а теперь, наверное, ждёт не дождётся, когда снова увидит своего хозяина. К тому же, целая неделя ещё впереди. Несколько раз успеете навестить Старка. Совершенно верно, согласился со мной Юрий Александрович уже бодрым и спокойным тоном. Старк действительно меня сразу узнаёт. Как только я появляюсь у них в доме, щенок сразу бежит ко мне с радостным поскуливанием и, видимо, от избытка чувств начинает трепать мою брючину. Последнюю рюмку коньяка мы выпили за нового жильца этого дома, Старка, который, по нашему мнению, вырастет умным и сильным. будет радовать не только своего хозяина, но и своего ветеринарного врача. В общем, Старк у нас хворать никогда не должен. Старк рос не по дням, а по часам. Он с каждым днём всё больше и больше становился похожим на своего отца, чемпиона Европы Ганса фон Гольда. Ежедневные длительные прогулки Неограниченное количество сырого парного мяса, геркулесова каша, сваренная на мясном бульоне, разнообразные овощи, минеральные соли способствовали крепкому и гармоничному физическому развитию щенка. Редко кто из прохожих мог спокойно пройти мимо этой красивой собаки. Одни, остановившись, молча рассматривали статную овчарку, другие замедляли шаг, а потом несколько раз оборачивались, будучи не в силах унять своё восхищение. При этом те и другие, не сговариваясь, восклицали: "Какая голова! Какая широкая грудь! Какие мощные лапы!" Молодой кобель, видимо, понимая, что эти восхищённые и одобрительные возгласы относятся именно к нему, тут же набычивал шею, напрягал мышцы плечевого пояса, и горделиво, не торопясь, двигался вперёд рядом со своим хозяином, у которого в душе играла радостная музыка. Юрий Александрович не просто любил Старка, он в нём души не чаял. Собака была его гордостью. Хозяин понимал, что его многочисленные физические и нервные переживания, вложенные в щенка, оказались не напрасными. Если кто-то из горожан хоть один раз вырастил собаку с самого щенячьего возраста, тот отлично знает, какой это титанический труд. Постоянное недосыпание, гуляния в любую погоду, независимо от своего состояния здоровья и самочувствия, мытьё лап после каждой прогулки, закупка мяса и других продуктов кормления, приготовление еды, а затем мытьё мисок и кастрюль. Но когда владелец щенка видит, как растёт и развивается его питомец, становится сильным и здоровым, мгновенно забываются все трудности, а моральные и финансовые издержки вообще не подсчитываются, потому что положительный результат на лицо. У большинства владельцев породистых собак нередко появляется спортивный азарт и естественное желание посетить выставку собак. чтобы показать своего питомца компетентным судьям, получить за экстерьер золотую медаль и одно из первых призовых мест. Но увы, многих из них подстерегает разочарование. У одного животного оказывается слишком большой индекс растянутости, у другого не тот постав головы, у третьего размёт грудных конечностей, у четвёртого из-за дисплазии тазобедренного сустава При ходьбе шаркают и еле отрываются от земли задние конечности и так далее. А если у кобеля в мошонке окажется всего лишь одно яйцо, а другое, не опустившись куда положено, заблудилось в дебрях малого таза, в этом случае строгие судьи такого пса не только назовут крипторхом, но и с позором снимут с выставочного ринга. Старку удаление с ринга по подобной причине не грозило. У него с мужским достоинством Всё было в норме. Кабель уже несколько раз подряд занимал по экстерьеру первые места и брал все возможные призы и награды. По общему мнению экспертов-кинологов, такое явление, когда у собаки отсутствовали какие-либо изъяны на их памяти, было редким случаем. Около выставочного ринга, где экспонировался Старк, всегда собиралось много зрителей и болельщиков, которые награждали чемпиона бурными аплодисментами. В их рядах находились и владельцы сук, жаждущие иметь щенят от высокопородного кобеля. После завершения ринга они осаждали хозяина собаки-чемпиона, совали ему свои визитные карточки или просто отрывки из газет или журналов с поспешно и неразборчиво нацарапанными номерами их телефонов. Однако Юрий Александрович к подобным сватовским делам относился холодно. От визитных карточек и прочих записок он категорически отказывался. Владельцев желающих породнить своих сук со старком вежливо отсылал в клуб. Следует отметить, что в этот период у меня не было собаки. После смерти моего старенького бедлингтон-терьера Дани, собаку заводить вообще не хотелось. Больно короток собачий век, и слишком тяжело смотреть на быстро увядающего друга. и осознавать, что скоро перестанет биться его маленькое сердечко, а ещё тяжелее ощущать свою полную беспомощность в деле продления жизни семейного любимца. Вот если бы я научился продлевать жизнь собаке и делать так, чтобы она жила ровно столько, сколько живёт её хозяин, вот тогда бы непременно снова решился на собаку, рассуждал я. Когда по роду ветеринарной деятельности сталкивался с новорождёнными щенками, и одного из них мне предлагали в подарок добрые владельцы. Но, как вскоре оказалось, частое общение со Старком даром для меня не прошло. Всё чаще и чаще в моей голове появлялась мысль о том, что мне хочется завести в доме немецкую овчарку, похожую на Старка. И как только я нечаянно проговорился Юрию Александровичу о зародившейся тайной мысли, он несказанно обрадовался и твердо пообещал, что первого же алиментного щенка от Старка подарит мне. И тут же добавил, что это целиком зависит только от моего разрешения на первую вязку кобеля. Старку на тот период насчитывалось от роду один год и восемь месяцев, Его великолепный портрет уже красовался на обложке моей новой книги «Здоровье вашей собаки», спонсором издания которой, естественно, было учреждение генерала Ковалева. Когда ее первый тираж в 250 тысяч экземпляров вышел в свет и оказался мгновенно распроданным, генерал по этому поводу шутливо говорил, «Если бы Старк произвел на белый свет столько же щенят, то их также всех в один миг раскупили». Московский клуб служебного собаководства для Старка уже подобрал невесту, привезённую из Австрии. Красивая кличка собаки точно соответствовала городу её рождения Вена. По расчёту её владельцев, третья течка у неё должна была начаться ровно через 3 месяца. Так что Старку до свадьбы оставалось ждать совсем недолго. Случилось так, что Юрию Александровичу предложили переехать в большую трёхкомнатную квартиру, расположенную в самом центре Москвы. И он в неё переселился. Из окон этой огромной квартиры открывался великолепный вид на Кремль. А рубиновые звёзды казались совсем рядом. Так что новое жилище и местоположение в общем-то нравилось генералу. Единственное, что его смущало, так это отсутствие свободного пространства для хорошего выгула собаки. Большую часть времени приходилось водить Старка на коротком поводке по асфальту, а единственными местами, где он мог бегать без поводка, были зеленый склон у дома Пашковых и Александровский сад, расположенный у самых кремлевских стен. Но это удовольствие не Юрий Александрович мог позволить старку только лишь после 12 часов ночи, когда исчезали толпы людей, гуляющих по вечерней Москве. Собаке, привыкшей с самого щенячьего возраста свободно гулять в Сокольникиском парке, новая жизнь в самом центре столицы совсем не нравилась. Во-первых, атмосферный воздух был совсем другим. С утра до самой поздней ночи пахло выхлопными автомобильными газами, исходящими от бесконечного потока машин. А во-вторых, животное не могло найти себе под стать крупных друзей сородичей, так что играть и резвиться ему приходилось с балонками, карликовыми пуделями и пекинесами. И что ещё нового отметил Юрий Александрович в поведении собаки, так это то, что без него оставаться в квартире она не желала. Если раньше, когда он надевал пальто, Старк подходил и раз или два лизнув руку держащую кейс, со вздохом ложился на свое место, покрытое толстым шерстяным ковром, давая этим самым понять хозяину, что будет ждать его возвращения с работы. То в этой квартире пёс вёл себя совершенно иначе. Он не прощался с Юрием Александровичем, как раньше, а всё наровил выскочить за ним в открытую дверь. Однажды утром Когда Юрий Александрович торопливо собравшись, поехал на работу, оставив Старка, как всегда под присмотром прапорщика, на сердце генерала стало неспокойно. Удобно расположившись на заднем сиденье служебной машины, он во время поездки думал не о своём выступлении на важном совещании, а о своей собаке. Он никак не мог понять, почему Старку так не понравилось его новое место обитания. В течение всего рабочего дня внутреннее беспокойство у генерала не проходило, а выкроить свободную минуту, чтобы позвонить домой, как назло он не мог. Сначала совещание, потом конференция, затянувшаяся дольше отведённого времени, затем встреча с министром обороны одной из зарубежных стран и совместный обед, а ещё позже, без всякого перерыва, другая встреча и новое заседание. Правда, к такой бурной жизни генерал Ковалёв был человеком привыкшим, другого образа жизни он себе и не представлял, поэтому своё беспокойное состояние сердца отнёс к возрастной реакции организма, связанной с погодными изменениями. Генерал взглянул на часы. Стрелки показывали 22:00. Дав последние указания сотрудникам, Он прервал свой затянувшийся рабочий день, сел в машину и, дав водителю короткую команду домой, позволил себе, наконец, расслабиться. Взгляд его усталых глаз скользнул по проезжающим рядом автомобилям, на которые падал снег в перемешку с дождем, и на темное небо с низко нависшими тяжелыми черными тучами, и его мысли снова вернулись к Старку. Такую погоду и собака-то на улицу идти гулять не захочет. Но ничего не поделаешь. Придётся тебе, голубчик, выйти под дождь со снегом, произнёс вслух Юрий Александрович. При этом он слегка улыбнулся, представив себе на миг упирающуюся всеми четырьмя лапами собаку, не желающую в такую ненастную погоду выходить на улицу. И тут снова, вызывая неприятное ощущение, заныло сердце. Но что это? Почему Старк не встречает громким радостным лаем, не встаёт во весь рост, кладя передние лапы на его плечи, протяжно скуля и не вылизывает своим бархатно-нежным языком лицо хозяина? Не заболел ли? промелькнула в голове Юрия Александровича страшная тревожная мысль. Но тут бледный и растерянный прапорщик служащего генерала денщиком, трясущимися и нервно подергивающимися губами и с полными глазами слез, начинает сбивчиво и заикаясь докладывать ему о том, что он, мол, не виноват в случившемся. «Дверь не захлопнулась на замок, а только прикрылась за вами, товарищ генерал, когда вы ее закрывали, уходя на работу». «Виноват, товарищ генерал, не проконтролировал дверь». Старк тут же воспользовался этим и, по-видимому, носом её приоткрыл, и тихо без лишнего шума выскочил за вами товарищ генерал, буквально следом. Виноват товарищ генерал, не уследил за Старком. Накажите, я это заслужил. До сознания генерала наконец стало доходить, что произошло в его отсутствие. Юрий Александрович подумал о том, что и на этот раз интуиция его не подвела. Не зря весь день болело сердце, и тяжесть сдавливала грудь. Не уберёг собаку, мысленно винил он себя. А этот молодой растяпа, конечно же, не виноват, что не проверил, как я закрыл за собой входную дверь. Не раздеваясь, он уселся в кресло и рукой прикрыл глаза. В левой верхней части груди и под лопаткой боль стала менее ощутимой. но ее сменила гнетущая душевная пустота. Генерал мысленно представил себе Старка, не пожелавшего оставаться дома с чужим человеком, несмотря на то, что тот самого щенячьего возраста выводил его гулять и кормил. Старка, бросившегося за своим любимым хозяином вниз по лестнице, чтобы догнать его и находиться под для него весь день. Юрий Александрович... Лоочю представил картину, как Старкс со всего разбега своей мощной грудью распахнул тяжёлую дубовую входную дверь подъезда и выскочил на улицу. Но он опоздал. Ему не хватило всего лишь 2-3 секунд, чтобы застать автомобиль своего хозяина и призывным лаем остановить его. В своём предположении генерал оказался прав. На самом деле, как потом выяснилось, всё так и происходило. Более выскочив на улицу, Старк не обнаружил машину с любимым хозяином. Несколько раз глубоко втянув в воздух и ощутив только смог выхлопных газов, от растерянности он заскулил. Затем, подойдя к проезжей части улицы, стал пристально всматриваться в проезжающие мимо автомашины. Вот он увидел, как чёрная Волга со шторками на окнах, очень похожая на хозяйскую, остановилась у светофора. И пёс устремился к ней, но резкий, совершенно чужой звук, исходящий от автомобиля, тут же заставил его остановиться. Что же ему делать дальше? Где искать хозяина? Этого старк не знал. И он повёл себя совсем как городской человек, потерявшийся в дремучем лесу. Вместо того, чтобы оставаться на одном месте и терпеливо ждать помощи, собака пошла бродить по близлежащим местам. Вначале он направился под арку дома номер 4 и, покружив во дворе управления внешних сношений Министерства обороны, понял, что забрёл сюда не случайно. Тщательно обнюхав территорию, Старк выяснил, что совсем недавно здесь побывало много сородичей, причём самых разных пород. Но от чего в настоящий момент их здесь нет, он не знал. ведь Старк не мог прочитать надпись на красно-стеклянной вывеске, расположенной над одним из подъездов дома, которая гласила о том, что здесь находится военное охотничье общество и что прием посетителей начнется только вечером. От захватившей его безысходности ситуации, в которой он оказался, Старк побрел дальше. Кто-то из военных регулировщиков, дежуривших около Министерства обороны, увидел собаку, а он знал Старка и высказал опасения своему напарнику. «Зря выпускают такого породистого кобеля гулять без сопровождения. Уж больно красив. Профессионалы украсть его могут запросто». Позже Старка видели у бывшего дома Пашковых, сидящего на зеленом склоне, затем рыскающего в Александровском саду. Во второй половине дня Старка уже никто не видел. закончил отчёт о безрезультатном поиске собаки агент самого лучшего тогда в Москве частного сыскного бюро и в виде разочарования на лице генерала продолжил если бы вы, товарищ генерал, обратились к нам сразу, а не по прошествии суток, тогда, возможно, поиск дал бы нам положительный результат. Не принесли желаемого результата и объявления, неоднократно передаваемое через радиотрансляцию в метро, по центральному телевидению и в некоторых московских газетах Старк бесследно пропал. Тому, кто знал настоящий толк в немецких овчарках, пёс, видимо, очень приглянулся, ибо снословное сумма денег обещанного вознаграждения так и осталась невостребованной. Потери друга Юрий Александрович переживал очень тяжело. В квартире всё напоминало о Старке. который к ней так и не смог привыкнуть, как и не смог привыкнуть к району Центра. Вспоминалось генералу и то, как Старк, оказавшись на улице, постоянно чихал, не вынося автомобильной гари. Одним словом, жизнь в центральной части Москвы для овчарки оказалась жуткой скучищей, равносильной пытке. Достойных сородичей он так и не встретил. Даже метить территорию было не от кого. Две или три декоративные собачки на весь центр. Бедный мой Старк. В чьи руки ты попал, мой любимый мальчик? Не раз задавал один и тот же вопрос Юрий Александрович, мысленно обращаясь к своей собаке, но ответа на него так и не получал. Друзья Юрия Александровича, видя, как тот страдает по собаке, посоветовали ему переехать на другое место жительства. в новый красивый район столицы Крылатское, что он с удовольствием вскоре и сделал. Район действительно оказался красивым и зелёным. С одной его стороны шла полоса густого массива Кунцевского леса, а с другой протекала Москва-река. Для выгула собак здесь было сплошное раздолье. Юрий Александрович часто находился в зарубежных командировках, поэтому новую собаку заводить не спешил. Всё время думал о Старке, но не забывал и о бездомных животных. Как он успел заметить, переехав в новый район, беспризорных собак здесь обитало огромное количество. И что ещё радовало его душу, то что их никто не отлавливал. Районное начальство четвероногих не преследовало, а жители района их усиленно подкармливали. Юрий Александрович в стороне от этого гуманного дела тоже не остался. Так сложилось, что у него в подшефстве оказалась целая стая четверногих. Утром, перед поездкой на службу, он нарезал толстенными кусками докторскую колбасу, сыр и выходил на улицу. Соседи не раз могли наблюдать за Власовым мужчину в военной выправкой, щедро высыпающего еду из большого пластикового пакета многочисленной стае бездомных собак, окружавших его плотным кольцом. Мгновенно поглотив вкусное угощение, собаки благодарственно тёрлись своими лохматыми телами о щедрого попечителя, а тот, довольный общением с ними, возвращался в квартиру, где только после этого мог позволить себе позавтракать. Собаки не только прекрасно знали время утренней или вечерней кормёжки, но также хорошо помнили и в каких домах их обильно почтуют. Поэтому ежедневно в строго определённый час и независимо от погоды они посещали места, где их сытно кормили добрые люди. Ради справедливости следует отметить, что бездомные собаки по своей упитанности ничем не уступали сородичам, содержащимся в домашних условиях. В собачьей стае, которую кормил Юрий Александрович, своим внешним видом разительно выделялся один пёс. Крупный двухлетний кобель Метис. Большое тело с великолепной густой шерстью серо-дымчатого окраса собака, по-видимому, унаследовала от кавказской овчарки, а вот голова, она явно перешла к нему от кобеля немецкой овчарки. Познакомившись и подружившись с этой необыкновенной собакой, Юрий Александрович говорил своим друзьям, что отцом этого необыкновенного беспризорного кобеля Наверняка был его старк. Уж очень значительное имелось портретное сходство. Красивая голова, несколько расширяющаяся к затылочной части, с ярко выраженным теменным бугром. Тот же лоб, несколько выпуклый в передней его части, сильная волевая морда с мощными и в меру длинными челюстями с сухими, плотно прилегающими губами. И точно так же, как у старка хорошо поставленные уши. В тот самый первый раз, когда Юрий Александрович, возвращаясь вечером с работы, увидел подбежавшую к нему собаку, он от неожиданности не только опешил, но и немного растерялся. Как-то само собой получилось, что он непроизвольно назвал кабеля старком и погладил его. Пёс на кличку радостно откликнулся, завилял хвостом, словно его на самом деле так и звали. Генерал, затаив дыхание, гладил собаку и гладил то по голове, то по спине. Старк от удовольствия только щурился и боком тёрся о его ногу. Придя в себя, Юрий Александрович позвал собаку в дом. Угощение это у него с собой не оказалось. Кабель, нисколько не смущаясь с радостью, принял его приглашение и повиливая хвостом Несколько не страшась, смело пошёл за своим новым другом в лифт, как будто делал это по несколько раз в день. Пока гостеприимный хозяин готовил для гостя еду, Старк зря времени не терял. Он обошёл и обнюхал незнакомое жилище, не позволяя себе при этом никакого проявления врождённых собачьих инстинктов, таких как, например, поднять лапу и пометить мочой косяк двери или диван. Отметив таким образом своё пребывание в этом для него совершенно новом месте, а когда перед Старком оказалась полная миска гречневой каши со сливочным маслом и нарезанными кусками сырого мяса, собака благодарно взглянув на человека, не торопясь, с чувством собственного достоинства принялась за трапезу. Ест точно так же, как Старк, с отеческой улыбкой и одновременно с грустью. Подумал Юрий Александрович, поглаживая по широкой и мощной собачьей спине своего нового друга, вслух называя его кличку «Старк! Старк!». Собака в ответ, не прерывая поглощения пищи, только виляла хвостом. Опустошив миску, пес тщательно ее вылизал. Затем вылизал под для нее пол. При этом уделив особое внимание пространству за миской. Старк, Старк, говорил ему генерал, вытирая с лица накатившиеся слёзы. Ты всё делаешь, как мой прежний Старк. Затем, принеся в спальню небольшой, но плотный шерстяной ковёр, постелил его в уютном углу прихожей. На этом ковре спал твой отец, Старк, и он мечтал жить в зелёном районе. Теперь это твоё место, Старк. Место Оставайся у меня жить навсегда. Это твой дом. С большим интересом, обнюхав ковер и, видимо, почувствовав знакомый дух, Старк доброжелательно вильнул хвостом. Особо не раздумывая, он улегся на ковер и блаженно прикрыл глаза. Но сон гостя оказался совсем недолгим. Примерно минут через двадцать Юрий Александрович не успел еще даже поужинать, Старк встрепенулся и И подойдя к входной двери, деликатно поскрёб её своей мощной лапой. Не перекормил ли я его? заволновался Юрий Александрович. Сейчас, Старк, сейчас выведу тебя на улицу, только оденусь. И накинув на себя куртку, повёл собаку на улицу. Пёс, оказавшись на крыльце дома, благодарным жестом слегка дотронулся большим влажным и холодным носом до руки человека и вильнул несколько раз хвостом. Потом неторопливо сделал несколько шагов в сторону и мгновенно исчез. Юрий Александрович прождал собаку с полчаса, но пёс так и не вернулся. Чего я, собственно, жду, рассудил генерал. Старк привык жить на воле, у него есть свой ночлег, и его ждут сородичи. Так что собаке свободная жизнь гораздо привычнее и дороже наших комфортабельных апартаментов. с мехкими шерстиными коврами на полу. Оно сам благодарственно тыкается в руку, совсем как Старк. Утром следующего дня вся собачья стая во главе со Старком, как обычно, ждала у подъезда своего благодетеля и кормильца. Юрий Александрович едва успел вытряхнуть содержимое пакета, как за ночь проголодавшиеся собаки жадно набросились на еду и быстро всё проглотили. Толка Старк, как-то вяло и неохотно, взяв первым в пасть, как и положено вожаку, кусок варёной колбасы, проглатывать её не торопился. Он смотрел своими умными и преданными глазами на Юрия Александровича, словно говорил своему другу, что он пришёл сюда совершенно не ради вкусных харчей. А ещё в умных карих глазах Старка он усмотрел нечто виноватое, как будто Тот извинялся перед ним за то, что вчера вечером покинул хозяина. Человек отлично понял животное. Поглаживая его по голове, тихо, чтобы слышал только его друг, сказал: "Старк, приходи, пожалуйста, вечером. Встречай меня после работы". Повелянию хвоста собаки и по тому, как пёс на прощание слегка дотронулся носом до его руки, Юрий Александрович понял, что вечером Старк обязательно придет. Большой знаток собачьей психологии, генерал понял причину такого поведения Старка. Молодой и сильный кобель занимал в стае собак главенствующее положение. А согласно законам иерархии, он должен был находиться все время с сородичами, держать их под своим неусыпным контролем, не позволяя кобелям-выскочкам занять его место и, И при необходимости вовремя защитить слабых. Вот по этим причинам, несмотря на то, что старк проникся к человеку преданной собачьей любовью, он не мог надолго покидать свою стаю, в которой наверняка у него имелись подруги, а может быть и щенки. Следовательно, вожак мог позволить себе только лишь на короткое время прийти к любимому человеку, чтобы побыть с ним, после чего вернуться в стаю. Так у них с Юрием Александровичем и повелось. Вечером Старк ожидал его у подъезда, а, встретив первым делом бурно и трепетно, вылизывал ему лицо и только потом трусил за ним в лифт. Сытый ужин, хозяйские ласки, игры, короткий сон и снова расставание до утра. «Я буду тебя снова ждать на нашей конспиративной квартире», любил говорить Юрия Александрович Старку, в очередном расставании тот, словно большой щекот, зажмурив на некоторое время глаза, тёрся головой о ногу друга, а на прощание касался человеческой руки своей большой холодной мочкой носа. Вечером, в тот самый роковой день, подъезжая к дому, Юрий Александрович не увидел на крыльце встречающего его старка, и это его сильно расстроило. А ему как никогда хотелось увидеть друга, по которому за весь тяжёлый напряжённый день успел сильно соскучиться. К тому же он собирался угостить Старка вкусным сырым мясом. Но к великому огорчению Юрия Александровича, Старк, как обещал ему ещё утром, на встречу не пришёл. Юрий Александрович, не расстраивайтесь. Придёт ваша собака, обязательно придёт. Позже, но придёт. Вид под его опекой находится целая стая. Вот и задержали вожака не отложные служебные дела. Привёл веские доводы водитель, пытаясь ободрить своего шефа. Но эти вроде бы весомые аргументы на настроение генерала должным образом не подействовали. И лёгким кивком головы, попрощавшись с водителем, генерал как-то неохотя, словно не желая идти домой, направился к подъезду. Неторопливо вставив магнитный ключ в щель замка, Юрий Александрович с неимоверной тоской в душе и ноющей болью в сердце распахнул наружную входную металлическую дверь и вошёл в тесный тамбур, устроенный в виде шлюза. Ему предстояло дождаться закрытия этой двери, набрать трёхзначный шифр кодового замка и открыть вторую, внутреннюю металлическую дверь. Такая конструкция двух тяжелых железных дверей, по мнению специалистов мэрии, должна была наглухо закрыть подъезд дома от непрошенных криминальных визитеров, которых в последнее время в Москве развелось во много раз больше, чем бездомных собак. Не успела наружная дверь подъезда закрыться за входящим, как Юрий Александрович внезапно почувствовал горячее и взволнованное звериное дыхание и на уровне своего лица ровно. Увидел родные глаза Старка, и одновременно на своих плечах он ощутил тяжесть его передних лап. Старк, сынок родной мой, ну и сюрприз ты приготовил мне. Я привёз тебе угощение, радостно произнёс генерал, пытаясь обнять собаку. Но это у него не получилось. Старк, ты так выражаешь свои чувства, словно мы не виделись целую вечность. Договорить до конца фразу он так и не смог. Мягкий, бархатно-нежный язык Старка с нескрываемой горячей любовью и с какой-то особой неистовой страстью вылизывал ему губы, лицо, не давая хозяину выговорить слова. Генерал оказался плотно прижатым к стене, навалившейся на него собакой, стоявшей на задних конечностях во весь свой немаленький рост. В эти счётанные секунды, окончательно поняв, что в тесном тамбуре ему так и не удастся ни только поговорить со старком, но и извлечь из кейса приготовленное мясо, Юрий Александрович покорно позволил эмоциональной собаке излить накопившиеся за весь день чувства. Но на искренне радостную встречу неимоверно преданного животного с любимым человеком судьба отвела всего несколько коротких мгновений. Приветственные и одновременно прощальные поцелуи Старка совпали с раздавшимся оглушительным взрывом как раз за его широкой спиной, которая, как и всё грузное тело, полностью закрыла человека от поражения. Взрыв оказался такой силы, что тяжёлая металлическая дверь, словно фанерная, оказалась сорванной с крепких стальных петель и отброшенной на улицу. Мощная взрывная волна Разом вмяло человека и собаку в бетонную стену тамбура. Боевому генералу, не раз побывавшему в горячих точках планеты и по-настоящему понюхавшему пороха, показалось, что будто бы разом раскололся земной шар. Ещё не рассеялся от взрыва дым и не осела цементная пыль, когда находившиеся поодаль от злощастного подъезда прохожие Увидели выбирающегося из дверного проёма пожилого человека. Он был покрыт гарью, шатался и еле держался на ногах. А ещё весь был залит кровью. И вся его одежда была изорвана и в клочья. Прохожие, милиция и врачи скорой медицинской помощи, которые случайно оказались поблизости, стали свидетелями того, как человек обеими руками Судорожно прижимал к себе вываливающиеся из его тела внутренние органы, похожие на кишечник, желудок, сердце и часть печени. На их удивление, окровавленными губами, внятно и достаточно чётко, командирским тоном он стал отдавать медикам распоряжения. Скорее вызывайте ветеринарного врача Анатолия Евгеньевича Баранова. Скорее. Старка необходимо срочно спасать. Он получил взрывную контузию и множественные осколочные ранения. Во что бы то ни стало надо срочно спасти моего Старка. Срочно спасти. Это уже потом. В карете скорой медицинской помощи врачи разобрались, что у лежащего на носилках больного с ног до головы залито кровью, собственные внутренние органы оказались на своём месте, в нетронутой взрывом груди и брюшной полости. а те, которые облепляли его тело и которые он так крепко и бережно прижимал к себе, принадлежали кому-то другому. Тому, кто ценой собственной жизни бесстрашно заслонил своим телом доброго человека и тем самым спас его от верной смерти. Конечно, это были внутренние органы Старка. Радиоуправляемое взрывное устройство, начинённое тротилом, Привели в действие в тот момент, когда генерал находился в наглухо закрытом тамбуре подъезда и неторопливым набором цифр кодового замка должен был открывать вторую входную дверь. По верной задумке киллера, у жертвы, оказавшейся в маленьком замкнутом каменном пространстве, не было ни малейшего шанса остаться в живых. Буквально на следующий день, после прочитанной и страшно ошеломившей меня газетной заметки, У наших общих с Юрием Александровичем знакомых я выяснил, что мой друг находится в военном госпитале имени Бурденко, издавно славившемся мастерством своих врачей. На каждого входящего посетителя госпиталь производил довольно внушительное впечатление. Красивый высокий чугунный забор с проходной и стоявшим на вахте строгого вида подтянутым дежурным сразу говорили о том, что в данном медицинском заведении Поддерживается настоящий порядок. Все лечебные корпуса госпиталя были выкрашены в одинаковый радующий взор жёлтый цвет, а окна и входные двери в белый. А на фасадной стене главного административного здания красовалась старинная белоснежно-мраморная доска, на которой золотыми буквами, отражающими солнечный свет, было высечено, что военный госпиталь основан Петром I. в 1707 году. Как я успел заметить, чистоту всей территории госпиталя придавали примерно с десятка 2 молодых солдат-новобранцев, которые сознанием дела усердно работали метлами. Мне сразу стало ясно, что при такой постановке дела здесь и больных также тщательно лечат и выхаживают с любовью. Из-за наступившей ранней весны снег кругом почти что растаял, На убранных газонах пробивалась молоденькая зеленая травка. Природа медленно, но верно оживала и своим пробуждением активнейшим образом способствовала выздоровлению находящихся здесь тяжелораненых и просто больных людей. В хирургическом отделении, в котором находился Юрий Александрович, все блестело от идеальной чистоты и порядка. Когда я вошел к нему в палату, он обрадовался и сказал, И тут же стал сбивчиво и торопливо рассказывать, что от взрыва у него в голове до сих пор стоит шум, и что он получил всего лишь лёгкие ранения нижних частей ног. Сообщил мне генерал также и о том, что врачи-хирурги из его голени уже извлекли все металлические осколки. Закончив сбивчивый доклад о своём состоянии, Юрий Александрович бессильно откинулся на подушку, и с тревогой в голосе и большой надеждой спросил меня, как обстоят дела с поправкой Старка. К такому вопросу, скажу откровенно, я был совсем не готов. Он оказался для меня словно внезапный удар обухом топора по голове. От неожиданности я на какой-то миг растерялся, но тут же осознал, что если я протяну с ответом хоть одну лишнюю секунду, Юрий Александрович сразу догадывается, что его любимый Старк при взрыве оказался разорванным в клочья. И тогда все старания военных медиков по возвращению человека к жизни после контузии головного мозга будут напрасными. Реабилитация травмированного больного, окажется под угрозой срыва. Допустить я этого никак не мог. Поэтому быстро овладев собой, сделав глубокий вдох и стараясь не смотреть другу в глаза, громко выпалил: "Товарищ генерал, докладываю вам, Старк идёт на поправку". И чуть тише добавил: "Дорогой Юрий Александрович, Старк просил передать вам, чтобы его хозяин скорее поправлялся, а после выписки из госпиталя он обещал вас встретить у подъезда дома". Отсказанных мною слов у Юрия Александровича по щекам скотились, как принято говорить в таких случаях, две скупые мужские слезы, а его правая рука стала непроизвольно совершать по одеялу движения, напоминающие поглаживание собаки по голове, холке и спине. Генерал закрыл глаза, а его рука продолжала ласкать невидимого и только лишь для него одного всё ещё живого старка. В тот день Старк почему-то не стал дожидаться наступления вечера. Он, словно предчувствуя что-то неладное, внезапно изменил своей обычной манере встречать друга у подъезда. Придя к дому Юрия Александровича намного раньше обычного времени, пес решил не ожидать человека на улице, а с одним из жильцов прошмыгнул в подъезд и остался в тамбуре. Втянув в воздух и уловив что-то очень недоброе, Старк злобно ощетинился. Свою умную голову со страшно оскалившейся пастью он обратил в сторону висевшей на боковой стене металлической коробки, которая до недавнего времени служила домофоном. Новая, более усовершенствованная система теперь находилась на уличной стороне двери подъезда, а старую, ставшую уже ненужной, как это у нас водится, рабочие поленились Или просто забыли снять. Несколько предпринятых старком попыток сорвать железную коробку с помощью крепких лап и острых зубов ни к чему не привели. От их тщетности и своего полнейшего бессилия пёс протяжно завыл, словно раненый зверь, и обречённо улёкся на каменный пол, как раз под этой самой нехорошей коробкой. Он неподвижно лежал, положив голову на вытянутые лапы, и прикрыв глаза, и только изредка шевелил ушами, тревожно вслушиваясь в шум моторов машин, которые подъезжали к дому. Автомобиль своего друга с каким-то чужим Старк перепутать не мог. Работа этого двигателя имела какой-то особенный звук, не похожий ни на какие другие, и характерный только для одной машины. Юрий Александрович задерживался на работе А Старк, по-видимому, испытывая сильное непрекращающееся внутреннее волнение, время от времени поглядывал из-под лобья на ненавистную ему металлическую коробку, и то издавал угрожающий рык, то тихо и жалостливо скулил. Одним жильцам, проходившим мимо вроде бы спящей и негромко поскуливающей хорошо знакомой им собаке, казалось, что ей снятся страшные сны. Они произносили резкие звуки, Традиционно будоражащие слух собаки кис-кис-кис, пытаясь этим самым разбудить животное и прервать его неприятный сон. В ответ Старк, не поднимая головы, лишь приоткрывал веки, тем самым давая понять прохожим, что он не спит и дурные сны ему не снятся. Другие жильцы немного задерживались подле Старка и видя его влажные страдальческие глаза, наполненные тоской и тревогой, успокаивали животное простыми добрыми человеческими словами. Не плачь, собачка, не плачь. Скоро твой хозяин приедет с работы, принесёт тебе угощение. А может, у тебя что-то болит? Действительно, со стороны было очень похоже на то, что слегка дрожащая, словно от озноба, поскуливающая собака не вполне здорова. И им Старк тоже не отвечал. Только дружелюбно слегка помахивал лохматым хвостом. Это для жильцов служило хорошим знаком, и они, покидая собаку, восторженно отмечали искреннюю любовь и привязанность бездомного животного к хорошему человеку. Наконец послышался долгожданный рокот автомобильного мотора. Старк вздрепнулся и напрягся в ожидании. Затянувшаяся пауза, а затем хлопанье дверцы машины И неотрапливо приближающиеся шаги. Ещё раз, но уже не злобно, а обречённо, Старк взглянул на железную коробку, внутри которой находился предмет, невидимо излучающий смерть, и приготовился к последней в его жизни встрече с другом. С характерным пикающим сигналом магнитного замка открылась входная дверь подъезда. Нос Старка уловил знакомый запах парфюма. Вот оно, удивлённое и одновременно улыбающееся родное лицо любимого человека, на прощание с которым у него осталось всего лишь несколько коротких мгновений.